Глава 11. Кремль. Кабинет Сталина. После памятного съезда и подавления восстаний, Сталина как подменили. В его поведении исчезла настороженность и неуверенность, в прищуренных глазах стал проскакивать стальной отблеск. Из третьего по значимости человека в стране он стал первым. Первым. Теперь оставалось расправиться с правой оппозицией, и все. В его кабинете находилось пять человек. Сталин, Ворошилов, Буденный и Меньжинский сидели, а перед ним на вытяжку стоял Бубнов в новой форме ОГПУ с папками в руках. «Итак, что рассказал Блюмкин?» Строго спросил Сталин. у него действительно изъяты 450 тысяч долларов. Часть он потратил. Получил их за то, что провел большую немецкую группу по территории Персии и познакомил их с Джан Зулиним, прочитал Бубнов в одной из папок. Другие папки он, пока с его согласия Сталина, положил на край стола, покрытый зеленым сукном. Заодно немцы возобновили и всю свою разведывательную сеть, дополнил Минджинский. Да заодно это его за я подвесить надо. Зло Буденный, зная о дружбе Блюмкина с Троцким. Буденный, и так не любивший представителей еврейской коммунистической партии ЕКП, и после покушения покуш высказывался против них. Десятки тысяч новых влившихся коммунистов с ЕКП с 1923 года стали верными и надежными соратниками Троцкого и его единомышленников в борьбе за власть. Они при содействии своих единокровных братьев быстро вгрызались и карабкались по службе и через год-два стали руководящими работниками в районных, областных, союзных и центральных комитетах партии, органах советской власти, министерствах и учреждениях, прокуратуре, судах, в армии и даже у гпу Сейчас, после вынужденной высылки Троцкого, опять разгоралась война между старой коммунистической гвардии и новой. Часть этих денег он должен был передать Троцкому, спокойно продолжил Бубнов, никак не отреагировав на реплику Буденова. Ну и как там товарищ Троцкий у нас в Верном, поинтересовался Сталин. 10 января 1928 года Троцкий отправился в далекий город Верный, нынешняя Алматы. Ехал с удобствами. В распоряжении Льва Давидовича отдельный вагон, в котором кроме него и ехавших вместе с ним членов семьи разместились его личный архив, библиотека и все необходимые ему вещи, включая охотничий инвентарь и собаку. Под полным контролем Минжинский и посмотрел на Сталина. Эти двое несколько секунд смотрели пристально друг на друга. Потом Меньжинский снял очки и стал их протирать, что-то там рассматривая. Предложение по Китаю, обратился Сталин к Бубнову. «В помощь к солныню направить Эйтингона. И в случае чего сделать так, чтобы подозрения пали на японских военных. Это должно их отвлечь от нашего КВЖД. Сомневаюсь. Там надо решать так, чтобы пыль летела по закоулочкам». Махнул рукой Будённый, как будто в ней шашка. «А ты не забыл, что у нас сейчас в Туркестане проблемы?» Строго Сталин. «А вдруг у них там ничего не получится? Может, действительно, не будем устраивать афганский поход? Тут и финны с прибалтами прибал осторожного Рашилов. Подумаем. «Время еще есть. Что у нас само произошло? Мы же с чехами договариваемся», — подсматривает свои записи Сталин. Там от ВСНХ срочно разорвали контракт с Мерседесом и заключили договор с американцами. Главный подрядчик — фирма «Автокар СА». Контракт на сборочные комплекты в количестве 2000 штук по производству автомобиля модели «Диспатч СА». Такие же автомобили американцы поставляют в Южную Америку. «По докладу Слуцкого, разрыв контракта выльется в нам в большие финансовые потери», — вставил предложение Минжинский. «И кто там у нас такой шустрый? Что говорят специалисты по этой машине?» Речь идет о машине АМО-2. Примечание автора. Поинтересовался Сталин. Инициатором заключения сделки был Валериан Валерианович Абаленский и председатель Автотреста Сорокин. У первого, скорее всего, после посещения Америки остались какие-то договоренности с американцами. Второй жил до революции в САШ. Их поддержали Пятаков и Гонецкий, не очень внятно Бубнов. Потом зачитал заключение. Многие наши специалисты в НАМИ уверены, что шасси в этом грузовике достаточно слабое, рама слишком жесткая, и очень легко перекосить, например, если одно колесо попадало на дорожные ухабы. Жесткие рессоры не приносят никакой пользы, особенно с нашими А такая эластичность получалась из-за специальной технологии термообработки, которой у нас пока нет. Поперечины, а также другие детали не соединялись с лонжеронами при помощи традиционной сварки, а приклепывались. Если проводить ремонт при помощи сварочных аппаратов, то это значительно ослабляло всю конструкцию. «А что еще будут латиноам поставлять не для себя же усмехнулся буденный намекая что и их также ставят когда вы уже наведете порядок в ВСНХ и в наркомате путей сообщения заодно присмотритесь к наркомату внешней торговли не выдержал уже сталин у нас очень много подозреваемых и виновных по разным делам а верных людей у меня немного спокойно ответил ему миджинский что там с обысками сталин в раздражении стал ломать папиросы герцеговины флор и набивать табаком трубку после известных событий часть гарнизона кремля была арестована во главе с бывшим комендантом кремля петерсоном и начальником Академии Фрунзе Эйдеманом. На инвентарных складах коменданта Московского Кремля хранился в запертом виде несгораемый шкаф покойного Якова Михайловича Свердлова. Ключи от шкафа были утеряны. Сейф вскрыли, вот опись, передал лист Бубнов. «Неплохо», — удивился Сталин, просматривая документ. «На, примешь по описи», и передал лист Будённому. Будённый, несколько удивленный таким решением, взял лист и стал читать. Кроме перечисленных золотых монет и украшений, там были еще и бланки паспортов. «Значит, скоро появится грек», — подумал будущий маршал и посмотрел на Сталина. Увидел поощрительный полукивок и понял, что Сталин решил полностью подобрать общение с греком под себя. А для этого надо иметь неучтенные материальные ценности, и немалые. Просто так грек работать не будет. И так в прошлый раз еле насобирали, чтобы расп в Гохран или Крыкову. Прибыли четыре семьи китайцев, которых вы заказывали. Сейчас с ними наши врачи разбираются. Есть интересные результаты, пытаясь разнообразить плохие новости, бубнов. Пусть пока разбираются, не до них сейчас. Что у нас еще? Махнул рукой Сталин. На территории Кремля нашли неучтенный склад оружия. «Вот список. Это от бандитской группировки Ягода и Петерса. Сейчас у них изымаются награбленные ценности и выясняются связи», — протянул другой листок бубнов. «Ниточка тянется к эстонскому окну, а не к хаммерам. Тут что-то другое», — уточнил Минжинский. «Белогвардейские сволочи?» — эмоционально Ворошилов. «Нет, чистая уголовщина и контрабанда. Но есть подозрения и работы английских банкиров. Кто-то у нас работает на англичан в Наркоменделе. Часть изъятых документов и накладных оформлены в нашем наркомате. Пытаемся выяснить», — вздохнул Минжинский. «Но надо же, даже Сталин, просматривая список. Бардак, а ты мне жаловался, что у тебя пулеметов не хватает. Прими на резерв. И пихнул список Ворошилову. Теперь уже Ворошилов вспомнил, кому они недавно продавали оружие и как грек просил продать хоть пару пулеметов. Тогда ему отказали, у самих острая нехватка. С томским я сам поговорю. Что еще нашли? У Сталина окончательно испортилось настроение. Он понял, что доверять нельзя никому. Куда ни кинься, сплошное предательство. Повисла тяжелая пауза. Чекисты, видя испортившееся настроение Сталина, боялись дальше продолжать. Часть ценностей уходила через члена ЦИК Аванесова на черный рынок Константинополя. Обратно средства насчет госфонда не поступали, кое-как выговорил Меньшинский. «Не понял, Сталин. Это поэтому Троцкий поехал в Верный, чтобы оттуда перебраться в Константинополь?» «Выясняем», — надел очки. «Проводятся допросы Рудзутак, Розенгольц, Антипова, Межлак и Карахан. Их временно отстранили от обязанностей и поместили под домашний арест. Пока изымаются ценности, квартиры и особняки», — продолжил Бубнов. «Дожили. Особняки у них. Я еще сам с ними поговорю, Сталин. Все? Иди». «Что?» – увидел мнущегося Бубнова. Перехвачена партия белогвардейских газет и подает газету. Сталин стал внимательно просматривать газету. По мере чтения его лицо наливалось краснотой. Усы шевелились, показывая, как Сталин зло ругается про себя. «Это как понимать?» – обратился он к Ворошилову. 2 миллиона рублей в год на элитных проституток, не считая подарки. Коммунисты во главе с наркомом обороны Ворошиловым денег на девок тратят больше, чем цари», – зачитал он из газеты. «Ты у нас кто? Нарком Реввоенсовета или балетный сутенёр Найди, кто вместо тебя будет заниматься этим. Сдать дела, навести порядок. Через месяц проверю». «Если что», – стукнул в раздражении трубкой по столу Сталин. «Они у меня балет с пилой на лесоповале показывать будут». Сталин понимал значение культуры в целом, но больше в качестве потенциального политического инструмента. Обосновавшись после революции в Петрограде, где он стал наркомом в первом советском правительстве, начал посещать спектакли Мариинки. Вероятно, именно там сложились его представления о том, каким должен быть имперский музыкальный театр, представление, которое он впоследствии реализовал в Москве. Но в данный момент времени, когда предстоит такая тяжелая коллективизация, индустриализация и борьба с правыми, он не мог позволить себе и другим своим соратникам такие обвинения в свой адрес. Да и деньги, если это правда, были уж слишком большие. «Что у нас по пороху?» — обратился Сталин к Ворошилову, как только за Бубновым закрылась дверь. «Сумели договориться с Дюпоном о постройке пару пороховых заводов, но нам не хватает хорошего хлопка для производства пороха по их полным технологиям. Что будем с этим делать?» — заискивающий Ворошилов. Мировой рынок пороха сейчас поделен. Между Саш Дюпоном и Фарбен Индустрии и английским Imperial Camelg Industries. Мои слова об отвратительном качестве русского пороха и в.в Сталин запомнил и сделал выводы. «Надо исправить ситуацию, но с хлопком все было сложно. К 1914 году в Туркестане действовало 220 хлопкоочистительных и 30 хлопкомаслобойных предприятий. Только в Ферганской области к 1909 году насчитывалось до 4 434 кустарных маслобоин с годовым оборотом 485,5 тысяч рублей. Общая сумма выработки маслобойными заводами края в 1914 году оценивалась в 18 миллионов рублей, причем около 82% приходилось на Ферганскую область. Сейчас это по большей части находилась в разрухе и требовало централизованного восстановления. Отдавать же это в руки белых, как советовал грек, Сталин не собирался. И это тоже послужило одним из факторов организации афганского похода, чтобы обезопасить свои небольшие хлопковые плантации в дальнейшем. Вот и отдай распоряжение новому начальнику генерального штаба о докладе на ЦК на эту тему, отпихнул листы бумаги доклада от себя. Что по производству и закупке оружия, устало произнес он. Договорились с Винчестером на выпуск пятизарядной модели М1912 Strange. Кстати, в гладкоствольном оружии качество пороха так сильно не влияет. Тем более такая модель у нас свободно продавалась до революции. Купили у Кольта 300 пулеметов Кольт Браунинг м 1895. С ним наши военные хорошо знакомы, так что проблем не будет. Тем более Кольт отдал их недорого. С самой фирмой Браунинг пока договориться не удалось. «Обижаются они на Россию», прочитал в своих записях Ворошилов. Пообсуждав еще немного разные темы, четверка разошлась. Прошло несколько дней. Сталин молча расхаживал по подвальному каземату Лубянки и курил трубку. За столом сидел Бубнов. Перед ним привязанный к стулу и избитый весь в крови межлак. За его спиной стоял один из огромный заплечных дел мастеров. Интенсивный допрос из пяти отстраненных товарищей смежлака как самой малозначимой фигуры. Помощник Рудзутака это не та фигура, из-за которой кто-то будет ломать копья и обвинять Сталина. Но все оказалось не так и просто. Вскрылась такая неучтенная тропа. Да что там тропа? Целая дорога по вывозу ценностей за рубеж. Кроме чиновников наркомата путей сообщения, тут участвовали и чиновники ВСНХ, Народного комиссариата почты и телеграфа СССР, и, конечно же, наркоминдела. И каждому на тропе перепадало, и неплохо перепадало. То, что ценности вывозились огромными количествами, и кто Сталин знал, но вот что есть и другие тропы для обычных чиновников. Как-то упустил. Он никак не ожидал вот такого размаха. Ворошить опять такую большую свору Сталин опасался. Страна после ноябрьских событий отойти не может. Тогда с докладом Сталин выступил на Совещание ЦК и Центральной контрольной комиссии. Белогвардейская тема произвела фурор. Более 100 большевиков из Старой Гвардии были смещены с руководящих постов и исключены из партии. Что касается лидеров оппозиции, то подобные наказания казались Сталину слишком мягкими. Он неоднократно передавал Троцкому предложение эмигрировать из страны, но угрозы на закаленного в боях революционера не действовали. Тогда, в 1928 году, особое совещание ОГПУ осудило Троцкого на ссылку в удаленный район Казахстана. Поэтому сейчас Сталин и решился провести чистку только в путей сообщения тем более на них больше всего поступало жалоб с разных сторон плюс сейчас там новый нарком сварить все на него пусть старается раз назначили остальных он решил временно отпустить лишь слегка припугнув и изъять неучтенные ценности и сделать вид что поверил в их объяснение но ну, теперь встал вопрос как изъять у простого заместителя рудзу сумму равную почти миллиону долларов на личном счету в швейцарии не отпускать же межлака за границу а что если обсудить этот вопрос с византийцам сумел же он как-то получить заблокированный счет в англии может и здесь что-нибудь придумать «Если грек придумает, как добираться до личных счетов, у тут такие перспективы открываются. Тогда всех противников по политической борьбе можно скрутить в бараний рог, никто дергаться не будет. Этого в камеру, в одиночку, подлечить, он еще нужен. Никому не болтать», — обвел строгим взглядом помощников, подошел к столу и забрал протокол допроса. Сталин в окружении возросшей охраны решил пройтись от Лубянки до Кремля, где он жил на коммунистической улице в доме номер два. От Троицких ворот направо располагался небольшой двухэтажный домик. Квартира в доме была настолько маленькой что даже у Яши, сына от первого брака Сталина, комнаты своей не было. Место, где стоял его диван, было завешено обычной простыней. «Ну вот ты и попался, Рудзутак, Рудзуэтак», зло произнес про себя Сталин. Так за нерешительность, сиборитство и нежелание самоотверженно работать на благо партии прозывали в своем кругу Рудзутака. Сталин не забыл, как сначала Ленин, а затем каменев Зиновьевым проталкивали его занять пост генерального секретаря ЦК ВКПБ в 1925 году. Не забыл и как на Октябрьском съезде в прошлом году, 1927, ему пришлось провернуть целую комбинацию и сколько это стоило ему нервов, чтобы Рудзутак отказался от поста в его пользу. А сейчас эти, Каменев, Зиновьев и Крупская, пытаются женить Рудзутака на непонятно откуда взявшейся соплюшке. Дочь Ленина, понимаете ли? Не мелочаться. Опять пытаются забрать пост генерального. Причем скрывали девчонку аж до 1924 года. А сейчас, видите ли, признали. Очень хитрая комбинация отстранения меня от власти. Ничего у них не выйдет. Я им всем покажу. Ненасытные твари. Подумал про себя Сталин.